Георгий. Отца я почти не помнил. Мама говорила, что папа уехал в командировку, в другой город, надолго. Я знал, что она обманывала. Мне казалось, я его видел. На улице, в магазине. Никогда не решался подойти, но был уверен, это он, мой отец. Ни в какой другой город не уехал, а просто нас бросил и не хочет видеть. Тогда ведь были только бумажные фотографии, хранившиеся в альбомах. Мама вырезала на снимках изображение отца. Делала это филигранно, маникюрными ножницами. Так что, казалось, его и не было никогда. Но я помнил Или мне так казалось. Его пальто, шапку, спину, походку. Кто-то запоминает лица, а я всегда запоминал одежду и то, как человек двигается. Мама ходила быстро, но не уклюже, держа руки вдоль тела, никогда не размахивала. Однажды в гололёд она упала на дороге, но и тогда не взмахнула руками, а рухнула, как однажды киоск с мороженым. завалившись набок, или как дерево после пронёсшегося ураганного ветра, даже инстинктивно не защитилась. И я же с детства научился падать, сгруппировавшись комочком. Только так могло обойтись без травм. Сжаться, поджаться у пасть набок. Когда обьют, надо делать так же: закрыть голову руками, колени ми живот. Есть шанс, что не отобьют ничего важного. Это я потом узнал, уже в детском доме. Но лучше нападать первому, бить по самому больному. Этому тоже там научили. Мама умерла, когда мне было 10 лет. Она работала уборщицей на химзаводе. Сначала начала задыхаться, кашлять, потом стали страдать печень и отказывать почки. Но на заводе хорошо платили. Мама вынуждена была выживать. Она в той аварии умерла сразу же. Отец жил ещё несколько часов. Сколько бы мама прожила, если бы не тот бензовоз. Год, два. В каких мучениях. Отец в тот день забрал её с работы. Долгое время в маминой смерти я винил именно его. Потом был ему благодарен за то, что в тот день Они оказались на одной дороге с бензовозом. Мама хоть не мучилась. Много раз я спрашивал себя: если бы не авария, если бы мама медленно умирала на моих глазах, но тогда я не попал бы в детский дом. Что бы я выбрал? Лучше авария. Хорошо, что она не страдала. Выбор однозначный. Может, и отец не до конца был под лицом. Иначе зачем поехал на машине забирать бывшую жену с работы? Наверное, ей стало совсем плохо, и больше не к кому обратиться за помощью. Может, это был первый и единственный раз, когда отец за ней приехал. Или делал это часто, втайне от своей новой жены или любовницы. Какая теперь разница? Но лучше думать, что отец так поступил не из чувства какого-то долга. А потому что ему было по-человечески жаль женщину, которую он когда-то любил и о которой продолжал заботиться хоть как-то, как уж мог. Самое страшное, что я маму почти совсем не помню. От отца в памяти остался хотя бы образ пальто, спина, а про маму я помнил только как она ходила, будто ей руки привязали к телу. Хотя ведь должен был запомнить не маленький ребёнок ничего ни запаха её духов хотя какие там духи только резкий прогорклый запах хлорки который она отмывала лестницы и коридоры ни её рук ни лица осталась лишь одна фотография мама в ателье какая-то несуразно накрашенная с другой причёской Чужая женщина, строгая и некрасивая, никаких знакомых черт. Я бы и хотел её вспомнить, но не от чего толкнуться. От этой фотографии точно не хотелось. Женщина на ней не была красивой, даже симпатичной. А ведь все дети, особенно мальчики, хотят думать, что у мама была красавицей. Я не помню, как хранили мама Ничего не помню. Только пожилую соседку, которая заходила, ставила тарелку с едой, заваривала мне чай и уходила. Я лежал на кровати и ждал, что меня кто-нибудь заберёт. Появятся в дверях мужчина или женщина, скажут, что дядя, бабушка, тётя, двоюродная сестра, неважно. Не мог же я быть совсем один. Но вместо родственников Пришла ещё одна женщина, злая. И долго говорила, что теперь я буду жить в другом месте. Мол, уже взрослый, поэтому должен всё понимать и хорошо себя вести. Что именно понимать, я не спросил. Злая женщина велела мне собираться. Но мы с мамой никогда никуда не ездили, поэтому я не понял, что нужно собирать. Да и чемодана у нас не было. Пришла пожилая соседка, которая приносила мне еду с чемоданом и сложила вещи. Потом злая женщина привезла меня к зданию и сказала, что теперь это мой дом. Я буду здесь жить. Меня никто не заберёт? спросил я, набравшись смелости. По документам у тебя никого нет, даже отца. Прочерк в свидетельстве о рождении стоит, хмыкнула злая женщина. Она говорила так, будто я считался неполноценным ребёнком и вообще не должен был появиться на свет. Неправда, закричал я. У меня был отец, я его помню. Он вместе с мамой умер в аварии. Женщина не ответила и велела идти за ней. Так я попал в детский дом, где надо было выживать. Мне казалось, что я ещё несколько раз видел ту пожилую соседку которая приносила еду. Она стояла за оградой и смотрела, как мы гуляем. А может, это была не та соседка, а другая женщина, пришедшая посмотреть на другого ребёнка, не на меня. В детском доме каждый день твердили, что в будущем нас ждёт тюрьма, а в лучшем случае работа дворником. Никому не светило хоть маламальская удача в жизни. А ещё говорили, что всю жизнь на каждом из нас будет стоять клеймо деддомовский. Если малышей иногда брали в семье, то десятилетние дети уже никому не нужны. Можно сказать, мне повезло больше, чем остальным. Я сломал систему, поступил в колледж, потом в институт. Чего хотел больше всего на свете? Уехать из города, избавиться от призраков отца спину, которого увидел в магазине, мамы, которая шла по дороге, нелепо прижав к бокам руки. Я хотел сбежать от желания прийти в нашу квартиру и забрать своих солдатиков. Кто теперь там живёт? Мне нужно было уничтожить воспоминание о соседке, которую я видел за оградой детского дома, а вместе с этим и надежду, что меня хоть кто-то заберёт в семью. что я не останусь в детском доме. Так думали все, не я один, но все жили надеждой. Позже я узнал, что та пожилая соседка была моей бабушкой по материнской линии. Ближе не бывает. Жила этажом ниже. Ей предлагали меня забрать, она имела право, но отказалась. Сказала, что не сможет Не хватит сил воспитывать ребёнка, на ноги поднимать. Да и денег лишних нет, только пенсия, помочь никому. С дочерью они давно не поддерживали связь, поругались, даже не здоровались. Ребёнок не знает, что она его бабушка, так что пусть государство о нём позаботится. Всегда будет сыт и одет. Других родственников вроде как не нашлось. А может, и не искали. Когда я вырос, выяснил, что были. Дядя, родной брат матери, уехал на заработки на север, там женился и остался. Назад не собирался возвращаться. Племянник ему тоже, судя по всему, не сдался. На похороны родной сестры не приехал, правда, по уважительной причине. Погодные условия не позволяли, самолёты не летали. Мама говорила, что у неё есть двоюродная сестра, но почти как родная. но и та не появилась. Так что я остался сиротой при живых родственниках. Бабушка, дядя, тетя. Про отца я тоже узнал. Они с моей мамой не были официально расписаны, поэтому в моем свидетельстве стоял прочерк. Получалось, что я внеплановый ребенок, побочный продукт связи. Но отец вроде как нас поддерживал, приходил, помогал маме, подарки мне дарил. Я хотел верить, что он нас пусть по-своему, но любил. А если не верить, то как жить? Мама умерла, отца, получается, у меня не было. Такой истории в нашем детском доме никого не удивишь. Единственное, что я так и не смог себе объяснить, почему бабушка за всё время Виделись мы каждый день. Не сказала, что она мне родная. И почему не забрала? Я не хотел становиться тем, кем стал для Ани. Она была милой девушкой, улыбчивой, доброжелательной. Мне хватало и этого. Я убедил себя, что мы в чём-то похожи. Она из Иванова, не избалованная, жила скромно. Я не признался сразу, что дед Домовский. Аня и не особо выпрашивала. Мне хотелось иметь обычную семью, где жена рожает детей, готовит обеды и ужины, рассказывает вечером мужу о детских проделках, обсуждает какие-то планы. Аня оказалась именно такой: домашней, благодарной. Кроще, да. Суетилась, выслуживалась лебезило. Я всё гадал, когда ей надоест. Тёщи не была по натуре доброй, отзывчивой и уж тем более услужливой. Но ей нравилось готовить. Нравилось, когда я её благодарил. И надо сказать, делал это от всего сердца. Если она хотела новый бойлер на дачу, плевалку для сада, просила напрямую. С ней оказалось всё понятно, предсказуемо. Аня же хотела большего. Так чего? Если бы она мне рассказала, я бы её поддержал. Но она замолкала и закрывалась. В детском доме во мне убили желание говорить. Любое откровение, любая слабость могли быть использованы против тебя. Я заставлял себя молчать. Аня считала меня жёстким, жестоким. ложилась в кровать, будто шла на плаху, ожидая, что я сделаю что-то ужасное. Не говорила, не кричала, не возмущалась, лежала и плакала. В детском доме те, кто лежал и плакал, становились жертвами. Над ними издевались особенно изощрённо. Я не хотел превращаться в тех извергов. Когда Аня забеременела, мне стало страшно. Да, я хотел семью, большую, дружную, Во в голове крутилась мысль. А если что-то случится со мной или с Аней? Мой ребёнок окажется в детском доме? Антон родился слабым, раньше срока, лежал в реанимации, обмотанный страшными трубками, с иглой в голове. И я боялся, что сын не выживет в этом мире. Он был очень похож на меня в детстве: мечтательный, чувствительный, слишком добрый и открытый для мальчика. Только мне пришлось забыть о своей натуре. Жить хотелось. Люди меняются, если им очень хочется выжить. Но я не мог допустить, чтобы мой сын выживал. Я хотел, чтобы он просто жил. Я надеялся, что Аня будет радоваться материнству. Но стало только хуже. Она винила себя в том, что родила больного ребёнка, да ещё раньше срока. Совсем замкнулась. Лежала на кровати, уткнувшись в стену и молчала. Молока у неё оказалось мало. Антон не наедался, плакал всё время. Аня опять винила себя. Я пытался с ней поговорить, но она снова начинала плакать. Мне не доверяла, скорее боялась. Мы так и не стали близки. Я тоже не мог ей довериться. Аня уходила и могла часами бродить с коляской не пойми где. Я за неё волновался. Иногда она не отдавала себя отчёта в том, что происходит. Утро, сейчас день или вечер, могла носить на руках Антона часами, не отпуская от себя ни на минуту. А уже через день не подходила, когда он истошно рыдал от голода. Мы с Аней отдалялись каждый день. Однажды я подумал, что моя жена сошла с ума. Пришёл домой пораньше. Антон плакал в комнате. Аня лежала в гостиной, уткнувшись в стену и накрывшись с головой пледом. Я покормил Антона из бутылочки и пошёл в ванную. Аня ворвалась, когда я купал сына. Она кричала, что я хочу его утопить, раз он не такой, каким должен быть. Пыталась вырвать у меня ребёнка. Я объяснял, что просто его искупал перед сном. Уже ныла истерика. Мне пришлось вызвать врачей. Они сделали укол, чтобы она успокоилась. Врач мне объяснил, что у молодых матерей бывает подобное состояние. Истерика, страхи, нежелание кормить ребёнка, вспыхнувшая ненависть к мужу, бывают и случаи суицида. Врач сказал, что Ане нужна помощь. Кто-то из близких должен находиться рядом. И если есть возможность, надо нанять няню. Что я и сделал. Вызвал тёщу. пригласил профессиональную няню с хорошими рекомендациями, но Аня всех считала врагами и меня, и собственную мать, не говоря уже о няне. Вбила себе в голову, что мы её не понимаем, а понимает её только врач из поликлиники. Частный же врач делает всё, чтобы она страдала. Это я совершенно не мог взять в толк. Зачем нужно несколько часов сидеть в очереди в поликлинике, когда есть врач, который придёт на дом? и сделает всё, что нужно ребёнку, включая прививки. Зачем беспокоиться о том, украдут коляску от поликлиники или нет? Почему не пользоваться тем, что я мог дать жене и сыну? А я хотел дать им самое лучшее, всё, что мог. Для своей жены я оставался врагом. Возможно, поэтому таким и стал, не знаю. Но терпел долго. Наша супружеская жизнь закончилась после рождения сына. Аня спала в детской. Если я задерживался на работе, она меня не ждала. Если говорил, что уезжаю в командировку, улыбалась. Неделя, две без меня были ей в радость. Разве о такой семейной жизни я мечтал? Я хотел ее порадовать. Она как-то сказала, что мечтает научиться готовить. Не так, как ее мама, а красиво, правильно. Я подарил ей сертификат на кулинарные курсы. Она обиделась. Я это чувствовал. Но отходила, отучилась. Волновала ли меня, как она готовит? Нет. Я не был избалован. После жизни в детском доме радуешься куску хлеба. Тёща меня закармливала. Мне столько не требовалось, но было приятно, чего уж говорить. А кому не были бы приятны заботы? домашний уют, пирожки, которые пекли специально для тебя. Я просто надеялся, что Аня найдет себе занятие по душе, поэтому купил этот сертификат. Только и всего. Никакой задней мысли. Многие женщины любят готовить. Печь десерт и хлеб, неважно, хобби. Но для Ани это стало испытанием. И вроде как очередной оплеухой от меня. Жена думала, что я отправляю её на курсы, потому что она ни на что не способна, даже сварить нормально макароны. То есть я ею недоволен и считаю плохой хозяйкой. Это было не так. Точнее, да. Она оказалась не лучшей в мире хозяйкой. Ну и что? Чего мне хотелось? Поговорить с женой как близкие люди. Но за несколько лет брака мы ни разу не смогли этого сделать. Антон рос слабым. Мне его было жаль до безумия, до слёз. Частный врач прописал особую смесь, которую было сложно достать. Я ездил по аптекам, заказывал друзьям, чтобы привезли из-за границы. Как и остальные лекарства. Я делал всё, что мог, правда. Ане врач категорически не нравилась. А мне наоборот, с ней, то есть с врачом, было спокойнее. Она расписывала всё чётко и понятно: вот это купить, вот этим кормить, вот такой препарат. Врач всегда оправдывала Аню. Говорила: "Надо потерпеть, были тяжёлые роды, всё изменится". И я терпел. Честно, у меня не было любовницы. Я никого и ничего не хотел. только спокойствие в доме, в семье. Только семьи не получилось. Но мы как-то жили. Аня иногда вдруг становилась нежной, казалась нормальной. Что-то готовила, занималась сыном, но в любой момент это могло измениться. И она опять лежала целыми днями на кровати, уткнувшись лицом в стену, погружалась в собственный мир. А потом родилась Юлька. Аня мне не могла её простить. Она меня не хотела, не желала, только терпела. Новая беременность стала для неё концом света, и для меня тоже, откровенно говоря. Мы кое-как научились друг с другом жить, не мешая друг другу, не вникая в чувства, как соседи. Обычная семья, даже благополучная, если смотреть со стороны, Аня вроде бы успокоилась. Антон рос, хоть слабым, но стабильным. Сердце за него уже не обрывалось каждую минуту, но страх так и не прошёл. Я не знал, чем могу ему помочь и как. Антон был очень привязан к матери. Она это понимала, чувствовала и обращала против меня. Только теперь я считался не только её личным врагом, но и врагом собственного сына. Нет, она не настраивала Антона против меня открыто. Но если ей что-то было нужно, поехать к матери, например, она подговаривала Антона. Даже если он не хотел ехать к бабушке, соглашался, лишь бы не расстраивать маму. Иначе она начинала плакать. Антон не мог видеть слёз матери. А какой сын может? Он пытался сделать так, чтобы всем было хорошо, и первым уступал. наплевав на собственные интересы. Меня это ужасно раздражало. Я всё понимал, только не знал, как объяснить сыну: мы его родители, и его интересы должны быть на первом месте, а не мои и матери. Важнее всего его здоровье, обучение. Не надо угождать всем, не получится. Антон этого не понимал, но он соглашался провести каникулы у бабушки, где отчаянно страдал без книжек, занятий. Антон, моя гордость, рос умным парнем, интересующимся, читающим, я им искренне восхищался. Когда Аня узнала, что беременна, у неё случился нервный срыв. Она кричала, плакала, говорила, что избавится от ребёнка, что ещё одни роды не переживёт, и вообще больше не хочет детей. Потом легла и уставилась в стенку. Антон переживал. Спрашивал у меня, что происходит с мамой. Приходилось ему врать, что мама болеет, но скоро выздоровеет. Я вынужден был снова вызвать на помощь тёщу. Работал чуть ли не круглосуточными сутками. А Антона надо было водить в школу, забирать, кормить. Как-то я вернулся раньше и услышал разговор тёщи с Саней. "Ты уверена, что этот ребёнок от Георгия?" просила тёща, и хмыкнула. Уверенно ответила Аня и замолчала. "Ну хорошо, что уверена", заметила тёща. Аня к счастью передумала делать аборт. Я так и не знаю, что на неё повлияло, и мне было, если честно, наплевать. Главное, что появилась Юлька. Дочь родилась крепкой и здоровой, крикливой, Она была похожа на меня внешне сразу же, с первого дня. Я знал, что жена мне изменяет, так что и вопрос тёщи меня не удивил. Но то, что Юлька моя дочь, было понятно без всяких тестов на ДНК. Мои черты. Только характер у неё оказался свой, взрывной, совершенно не умела сдерживаться. Аня этого не ожидала и не знала, как общаться с дочерью Юлька умела быть ласковой, но через минуту могла дать в лоб. Она была сильной, властной. Эти качества мне приписывала жена. Да мне пришлось стать сильным и властным. А Юлька такой родилась. Дочь получила не только мой подбородок, нос, выносливость, но самое главное желание жить. Она умела за себя постоять. Антон, взрослея, больше походил на Аню. Ему было проще отступить, отойти, не вмешиваться, не привлекать к себе внимания. Юлька же всегда оказывалась в эпицентре любого события. Она боролась, сражалась. Мне пришлось научиться выживать. Дочь обладала этим качеством с рождения. Аня решила, что я не рад рождению девочки. Придумала для себя очередную историю. свою версию, в которую поверила. Ей хотелось, чтобы я оставался врагом. Я обязательно должен быть чем-то недоволен. Она убедила себя, что я ждал рождения сына с доравейка и не хотел девочку. Я твердил жене, что это полная ерунда, но она мне не верила. Я купил Антону боксёрскую грушу, перчатки, зная, что покупают для Юльки. Она будет с радостью мутузить грушу. Но Аня не разрешала Юльке трогать перчатки и грушу, а Антона заставляла подчёркивала, что это для папы. Раз папа купил, значит, надо использовать, нельзя его расстраивать. Бред полный. Мне даже не хотелось возражать. Как можно спорить с чьими-то безумными, больными фантазиями? В Антоне обнаружилось то, чего совсем не было во мне. нежность и безусловная доброта. Он умел любить абсолютно, всем сердцем. Возможно, он перенял это от моих предков, не знаю, но точно не от Атании и не от тёщи. Те так любить не умели. Или это было только его качество? Удивительное, восхищавшее меня. Я видел, как он привязан к сестре. Чувство, которое не поддаётся разуму оно изнутри из души ты и любишь не потому что должен или обязан а потому что не можешь иначе у меня такого не было ни разу никому в антоне оказался такой запас любви которого хватало на всех нас но именно юлька стала для него всем я надеялся что всё может измениться много лет терпел. Частный врач говорила, что материнский инстинкт не включается сразу, автоматически после рождения ребёнка. Иногда требуется время, каждой матери своё. Возможно, Ане нужно дать чуть больше. Я ждал, но она не изменилась. Если раньше винила себя, что родила недостаточно сильного и здорового сына, То после рождения дочери считала себя виновной, что та слишком энергичная, здоровая и активная. Становилось всё хуже. Юлька вела себя как заправский хулиган, и я ею гордился, не переставая удивляться. Но моя жена страдала. Наверное, Аня мечтала родить мальчика, сильного, похожего на меня, и девочку, нежную, слабую. А получилось наоборот. Не знаю, что творилось в голове у моей жены. Если честно, мне казалось, что она вообще не хотела иметь детей. Оба ребёнка не были для неё долгожданными и желанными. Скорее побочный эффект нашего брака. После рождения дочери мы с женой больше ни разу не были вместе. Ни у неё, ни у меня не возникало желания Разговор о разводе завела она, не я. "Давай разведёмся", предложила однажды Аня. Я хотел поговорить, рассказать ей, что неважно, какой сын и какая дочь, главное, что они есть. Сказать, как я счастлив, что она подарила мне прекрасных детей. Но она ушла. Это она подала на развод. Я бы никогда на это не пошёл. То, что происходило дальше, было не моим выбором, а жены. Мне пришлось защищаться. Интересно, она когда-нибудь признается Антону, что идея разделить детей принадлежала не мне, а ей. Я соглашался на все её требования, хотя понимал, что это говорит её болезнь. Она каждый день хотела то одно, то другое. Почему решила разделить детей? Не знаю. Даже в детском доме существовало правило: братьев и сестёр не разделяли, не отправляли в разные детские дома и разные семьи. Если семья хотела усыновить мальчика, а у него была сестра, берите обоих, иначе никак. У меня был сосед по койке в детском доме, Костян. Его сестру, Соню, невероятно привлекательную девчушку, голубые глаза, блондинка, вьющиеся волосы, Все хотели удочерить. Чуть ли не очередь на неё стояла. Сонька умела нравиться. Она так улыбалась, как никто. Но всё заканчивалось, когда потенциальные опекуны или приёмные родители узнавали, что у Соньки есть старший брат Костян, и Соню можно забрать только в комплекте с Костяном, который не был ни милым, ни привлекательным, ни блондином. Вывернутые будто наизнанку уши, такая необычная форма กопна чёрных курчавых волос и странный разрез глаз. Узкоглазый, как говорили воспитатели. У Соньки и Костяна были разные отцы. Впрочем, в их свидетельствах о рождении в графе отец тоже стояли жирные прочерки. Так что по закону они считались родными. Костян не собирался очаровывать приёмных родителей. Он в них не верил. Соньку опять не удочерили из-за него. Она плакала и винила во всём брата, кричала, что лучше бы его не было. Костян терпел. После каждого отказа шёл на кладбище. Однажды позвал меня. "Зачем?" спросил я. "Конфет пожрём, водки выпьем", ответил он. Костян был старше меня на год, а оказалось, что лет на 10. Они с Сонькой жили в детском доме чуть ли не с рождения. Так что я оставался невинным младенцем, ничего не знал о том, как устроена система казённых домов для детей, что можно, а что нельзя. Кладбище находилось буквально через забор от детского дома. "Как мы выйдем?" спросил я. Костян заржал. Тогда я впервые понял, что кладбище только для одних смерть, а для других жизнь. Мы вышли через ворота, которые не были закрыты. хотя считалось, что их каждый вечер запирает Сан Саныч. «Здрасте, Сан Саныч, мы ненадолго», — сказал охраннику Костян. Тот кивнул. «Надо будет водки ему принести», — объяснил Костян. На кладбище уже собирались старшие мальчишки из детского дома, да и деревенские кучковались. Детдомовские охраняли могилы, где недавно прошли поминки. Девять дней сорок. Там всегда были водка и конфеты. Свежие. В конфетах, полежавших даже недолго, заводятся муравьи. Костян слил водку в пластиковую бутылку для Сан Саныча, положил в карман несколько карамелек. «Выпей!» — Костян протянул мне стакан, который взял с могилы. Я сделал несколько глотков, и меня тут же стошнило. «Не на могилу же! Отойди! Блюй подальше!» — закричал Костян. Я не понимал, как можно разделить Антона с Юлькой. Но на этом настаивала Аня. В судии я выглядел монстром. У меня всё: квартира, бизнес, у моей жены ничего. Она просила лишь оставить ей дочь. Умоляла, плакала, очень убедительно выглядела жертвой домашнего насилия, обьюза и всего прочего. Судья по виду ненамного старше моей жены смотрела так, будто я заслуживаю пожизненного срока. Возможно, у неё были личные обстоятельства, мешавшие рассуждать здраво. Она была предвзята с самого начала. Зачем тебе это всё? спросил я жену после очередного заседания. Чтобы тебе было больно так же, как мне, ответила спокойно Аня. Сейчас ты делаешь больно нашим детям, заметил я. Они переживут Отмахнулась она. Зато будут знать. Что знать? спросил я. Что жизнь это несправедливость. Ты делаешь большую ошибку. Да, я всегда делала ошибки. И главная из них, что вышла за тебя замуж и родила детей. За что ты меня так ненавидишь? спросил я. Она не ответила. Пожалуйста, пусть и Антон, и Юлька будут с тобой. попросил я. Чтобы ты наслаждался свободной жизнью, а я возилась с детьми? Нет уж. Не так уж просто будет найти женщину, которая согласится воспитывать чужого ребёнка. Так что тебе придётся постараться найти Антону мачеху. хохтнула злобно Аня. Если ты так злишься на меня, я понимаю. Но зачем ставить под удар Антона? Я пытался воззвать к разуму жены. Зачем заставлять его выбирать между нами? Он ребенок, и он не должен это делать. Ты же знаешь, как он привязан к сестре. За что ты его наказываешь? Это твой сын тоже. Ты готова от него отказаться, лишь бы я не нашел себе любовницу, новую жену? Лишить его матери, любимой сестры? Ради чего? Чтобы отомстить мне? Аня, одумайся. Я буду вас содержать, заботиться». Только сейчас прими правильное решение, умолял я жену. Конечно, я во всём виновата. На развод подала, теперь вот хочу лишить сына отца и сестры. Не жена, а чудовище. Как ты только на меня такой женился? У Ани начиналась истерика, как всегда. Если я такая плохая мать, как ты считаешь? Попробуй стать хорошим отцом. Займись собственным сыном. не тогда, когда тебе удобно и есть свободное время, а постоянно. Хорошо, я сделаю, как ты хочешь. Только разреши мне видеться с дочерью, попросил я. Аня уже была не в себе. Я не хотел продолжать спор. Нет, так она быстрее тебя забудет, отрезала жена. Ты не имеешь права лишать меня возможности видеть дочь. Я же не запрещаю тебе видеться с Антоном. «Ты это сделаешь, обязательно!» «Не делай из меня монстра, пожалуйста! Ты себе придумала то, что очень далеко от реальности!» «О, теперь ты говоришь, что я сумасшедшая!» Истерично раскохоталась жена. «Я так и знала!» «Аня, тебе действительно нужна помощь врача. Хочешь, я найду хорошего?» Предложил я. «Ты уже находил и няню, и врача!» А меня спросил, нужны они мне или нет. Так заканчивался каждый наш разговор. И, если честно, я устал убеждать жену вести себя хоть как-то разумно, думать о детях, а не о наших взаимоотношениях. На очередном заседании суда оказалось, что опеку, если следовать закону, должен был получить я, надобoю и детьми. Жил площадь моя. К тому времени я купил большую квартиру, у каждого ребёнка своя комната. Дети ходят в школу по месту прописки. Когда я согласился на проживание дочери с матерью, вовсе не выглядел героем. Скорее мужчиной, который хотел избавиться от ответственности хотя бы частично, получая сы опять подлец. Я снял Ане квартиру, пообещав, что скоро куплю жилплощадь ей и Юльке. И в этом тоже оказался под лицом. Почему не разделил уже имеющуюся? Почему немедленно не купил новую? А дальше начался настоящий ад. Аня убеждала Юльку, что я не разрешаю ей видеться с братом. Если увижу их вместе, лишу денег. Юлька пересказывала это Антону. Я прекрасно знал, что он видеться с сестрой. И он тоже в это верил. Стирал сообщения от Юльки в телефоне, думая, что я за ним слежу, контролирую. Сын копил деньги, которые я давал ему на личные расходы, мечтая оплатить сестре секцию и купить грушу и перчатки. Те, что покупал я, Аня не забрала. Груша так и висела в комнате Антона. Он прикреплял на неё стикеры с напоминалками. А что, и когда нужно сдать и сделать? использовал в качестве доски, решая задачи. Груша была исписана маркерами и оклеена разноцветными бумажками. Когда я её видел, всегда невольно улыбался. Только мой сын мог превратить спортивный инвентарь в ежедневник и тетрадь для сложных задач. Антон ждал встречи с матерью, а она не приходила. Он каждый день стоял у школьных ворот за огражами, как они договорились. Откуда я это узнал? От Ани. Она сама мне сообщила, что не будет приходить. Антон быстрее от неё отвыкнет. Мол, так лучше всем. Я не мог себе представить, что сын чувствовал в тот момент, когда понимал, что мама не придёт опять. Хотя на самом деле мог пережил это. В детском доме каждый день ждал, что меня заберут. Объявятся хоть какие-то родственники, которых я никогда не видел. Просто отчаянно хотел верить, что меня ищут. Но проходил день, ещё один, неделя, месяц, год, а за мной никто не приходил. Значит, никто и не искал. А тут родная мать, живая, пообещавшая, что будет видеться с сыном. ждать его после школы, и она не приходила. Я никогда не держал зла на Аню, не винил её ни в чём. Наш брак был общей ошибкой. Я надеялся, что он станет более или менее удачным. Она не знаю, на что рассчитывала. Так что оба виноваты, просчитались. Я не винил её за то, что она поставила такие условия при разводе, решив разделить детей. Мне правда хотелось верить, что когда улягутся эмоции, всё станет более или менее спокойно. Я смогу общаться с дочерью, Антон с сестрой, не выдумывая предлогов. Но я не мог простить Аню за предательство сына. За то, что каждый день заставляла его страдать, стоя за ворожами. Не могу ей простить обман. Ладно, она обманывала меня. Но зачем было врать Антону, давать ему надежду? Он был подростком, и я за него боялся. Он винил во всём меня, каждый раз находя оправдание матери. Ну и пусть. Лишь бы ничего с собой не сделал, лишь бы не потерял веру в то, что мама его любит. Просто опять не смогла прийти. В чём была моя ошибка? В том, что не поговорил с сыном, не признался ему, что вырос в детском доме, не рассказал, как сбегают старшие братья. отправленные в детский дом, чтобы хоть на минуту увидеть младшую сестру, оставленную под опекой бабушки. Что деньги, которые я ему выдаю на карманные расходы, это и для Юльки тоже, чтобы Антон мог купить ей любой подарок, который она пожелает. Да, Антон видел, что требую от его матери чеки, проверяю, контролирую. Но лишь потому, что она могла перевести сумму, выданную на детей, их нужды, своему любовнику, а потом врать и изворачиваться. Я не понимал, как можно выбирать: дети или любовник? Как вообще можно отправлять детские деньги ему? Это как украсть у бабушки похороны. Для меня это было именно так. Есть вещи, которых делать нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах. даже если ты находишься на самом дне. В детском доме тоже были негласные моральные правила. Нельзя не принести Сан Санычу водки и карамельки, если он пустил на кладбище. Плата за проход. Нельзя воровать у своих. За это жестоко бьют. Нельзя забирать еду у младших. Никогда. Хоть сдохни с голоду. Нельзя разлучать детей. Никогда. Для ан этих правил не существовало. Она тратила детские деньги даже не на себя, а на любовника. Почему я не стал судиться с ней? Раз имел право на полную опеку. У меня не было ни сил, ни желания. Я не хотел ещё больше навредить детям и жене. Она была совсем нестабильна. От длительного суда пострадал бы Антон прежде всего. Ещё я надеялся, что разумная Очень похожая на меня дочь выдернет мать из депрессии, что она на неё хорошо повлияет. Да, я верил, что Аня думается. У неё проявится хоть какой-то материнский инстинкт. Тоска, волнение после разлуки с сыном. Я ошибался. Да, я виноват перед Антоном в том, что не рассказал ему, как пытался построить нормальную семейную жизнь. Но, возможно, у меня не было примера, какой она должна быть это самая нормальная жизнь. Возможно, мы с его матерью оказались слишком разными людьми. Я не смог объяснить сыну, что все мои идеи записать его в хоккейную секцию, повесить в комнате боксёрскую грушу, были лишь попыткой занять его мысли чем-то другим, чтобы он не скатился в депрессию, болезнь как произошло с его матерью, которая так и не нашла для себя выход. Ни в чём. Ей ничего не было интересно: ни книги, ни кулинарии, ни дети, ни какое-то другое занятие. Я не заставлял её бросить работу, она сама захотела и сама же решила стать домохозяйкой. Одно время ей нравился этот статус. Но у человека должно быть что-то ещё. Ради чего стоит жить? Личное, внутреннее. Я жил ради денег, ради того, чтобы иметь возможность дать своим детям то, чего не было у меня: образование, любые секции, увлечения, путешествия, жизнь, о которой я даже не мечтал. А у Ани после замужества так получилось, что и нет ничего своего, личного, только интересы мужа и детей. Некоторые женщины в это погружаются, но не моя жена. Я не рассказал Антону, что никогда не был груб с его матерью. Только она так реагировала на мои взгляды и замечания, любые, что бы я ни сказал, а она воспринимала в штыки. Сразу менялось в лице, обижалась, начинала плакать, обвиняла Бог знает в чём. Когда человек болен, А она действительно была больна и не желала лечиться. У него меняется восприятие действительности. Я не мог объяснить, почему мы с женой так и не стали близкими людьми. Почему она видела во мне зло?